характер. У мамы была патологическая ненависть к Ленинокану и ко всему, что с ним связано. Её отношение к городу казалось и странным, и смешным. Она никак не могла смириться с тем, что вышла замуж за лениноканского провинциала, и он сгубил ей жизнь. Я ещё в раннем возрасте заметил, что мама всегда винила в своих несчастьях всех на свете, кроме себя. И если даже винила, то прибавляла себе заслуги и как бы не взначай делала себе комплименты. Да, я не права, нельзя быть такой доброй. Или я дура, они сели мне на голову, потому что я чересчур щедрая. И всё в этом роде. Вообще так поступает 90% так называемых самокритичных людей. В приступе самобичевания они обязательно добавляют, что из-за этих хороших качеств всё и произошло. Нет чтобы честно признать, что они просто идиоты. Мама в этом смысле не исключение. С неё можно было писать хрестоматию по психологии и учить, как нельзя жить. Она была сильным, властным человеком, но эта сила работала на её разрушение. Она, как сама признавала, не за того мужчину вышла замуж, но почему-то в этом были виноваты её родители. Они не пустили её вовремя развестись. А она родителей слушала, уважала, жалела и не хотела причинять им боль. Зная характер мамы, я с уверенностью могу сказать, что нет на свете чего-нибудь такого, чего мама бы захотела и не сделала. Она всегда добивалась всех целей, которые перед собой ставила. Например, она заставила в буквальном смысле этого слова отца отправиться с ней на курсы английского языка в Москву. Им было уже под 40, но она решила, что они должны выучить английский и поехать за границу зарабатывать, и всё. Через 6 месяцев изнурительной учёбы они выиграли конкурс по всему СССР среди нескольких сотен абитуриентов и были выбраны для поездки в Африку как специалисты русского языка и литературы. Мама была отличным методистом и преподавала в педагогическом институте. Её уважали и слушались студенты. К ней на уроки приезжали со всего Союза. Она была настырна как танк и непоколебима как Павел Корчагин. Кстати, мама очень любила этот образ и всегда его ставила мне в пример. Она русской грамматике могла научить даже табуретку, если бы поставила эту цель. Отец же был, как я уже говорил, слабым человеком, и на курсах в Москве ему пришлось нелегко. Он несколько раз собирал чемодан и хотел сбежать и от мамы, и от учёбы. Но не тут-то было. У мамы был напор, как у Ниагарского водопада. Она просто его заставила, убедила, сломала. И он все же вместе с ней сдал экзамен и прошел конкурс. Папа всегда эти московские полгода вспоминал с ужасом. Мама говорила, ты мне обязан, если бы не я, то сидел бы сейчас где-нибудь в Ленинакане со своими плебейскими друзьями и в той красной сорочке. Папу в Ленинакане называли дрожь, флаг по-армянски, из-за этой самой красной сорочки. Это отдельная история. Когда отец пришел просить руки мамы, у него не было приличной сорочки, и ему друг одолжил свою, красного цвета. С того дня так и прозвали его Дрожь. Мама не без иронии вспоминала эту историю и говорила, мол, если бы она ему отказала и не подобрала его, то жил бы он сейчас в дерьме, в своём плебейском городе и носил старочки друзей. "Я сделала из тебя человека", говорила она. "Ты никогда бы сам не поднялся с дивана". И в этом была доля правды, хотя нужна ли была отцу эта правда, не знаю. Ему, кроме английского томика Уильяма Сарояна, кстати, он постоянно его перечитывал, как будто не было других книг. До пачки сигарет ничего не нужно было в жизни. Он не ходил в кино. У него были только два школьных друга, которых он видел раз в год. Он неохотно менял белье и носил одну и ту же одежду до тех пор, пока мама насильно не снимала ее с него. Он не любил мыться, он не разговаривал по телефону, он вообще ни с кем не разговаривал. Когда мама пыталась с ним поговорить, она заводилась минут на двадцать. Он внимательно слушал и мычал на разные лады. Мать уже привыкла и понимала, что означает это мычание. Правда, в молодости такие диалоги заканчивались скандалом. Ну и скандалы тоже были похожи на монолог из трех слов. «Ну скажи же что-нибудь». Он мог часами лежать на диване и читать газету. Он никогда не гулял ни с детьми, ни с внуками. Мама его буквально заставляла хотя бы в Новый год сходить к родственникам. Его присутствие дома выдавал только храп. Папа любил свой диван, сигареты и сырояна. Когда в 50 лет он бросил курить, остались только диван с сырояном. Мама ненавидела мою Ленинанканскую бабушку Вардануш и мою Ленинанканскую тётю Маро. Как полагается в традиционной армянской семье, эти чувства у них были взаимны. Вообще в разных армянских семьях я часто видел, что свекровь и золовка не особенно хорошо относятся к невестке и наоборот. Но тут была просто патологическая ненависть, и ненависть эта была обоюдной. Меня Ленинанканская бабушка и тётя очень любили, но они целыми днями шишукались и говорили гадости про маму, и это вызывало у меня злость, и от этого появлялся ком в горле. Но я ничего не мог с этим поделать.